Колонна принца Вюртенбергского пыталась была обойти овраг, чтобы ударить во фланг русским защитникам Шпицберга. Русская артиллерия разгромила колонну, отбила все атаки. Напрасно генерал Пуцкаммер бросился на гору в конную атаку с гусарами. Атака захлебнулась. Генерал был убит. В безуспешной конной атаке был ранен и генерал Зейдлиц. Напротив того конная атака союзного австрийского генерала Лаудона была успешна. Направленная в тыл наступавшим прусакам, она опрокинула их. Паника охватила прусские ряды. Прусаки обезумели, все бежало. На узком мосту через реку на пути прусского бегства столпилась пехота, ее давила артиллерия, кавалерия. Русские теперь уже не в 10 минут, а в одно мгновение забрали 165 пушек. Никогда еще за время своего существования прусская армия не знавала такого разгрома. Король Фридрих Великий был потрясен, смят, подавлен. После того, как гренадеры захватили гору Мюльберг, Он был уверен, что выиграл бой. Он уже отправил в Берлин хвастливые пышные реляции. Он сам бросался в самые опасные места, но спасти положение не мог. Два коня были убиты под ним. Его мундир и плащ пробиты пулями. От тяжелого ранения в бедро его спас только золотой пенал с пером и чернилицей, который был у него в кармане. Пуля отскочила от него. «Все пропало! Все пропало!» – истерически кричал король Фридрих, когда его окружала уже русская кавалерия. Притриц, Притриц, Спасай короля! Я погибаю! Почему для меня не нашлось ядра?» И следующую, самую тяжелую в его жизнь ночь король провел в маленькой деревенской гостинице за пивным дубовым столом при свете огарка он в отчаянии лихорадочно строчил в берлин своему министру графу финкенштейну все гибнет из 48 тысяч солдат которые я имел сегодня утром у меня едва ли наберется 3 тысячи. все бежит все мои возможности исчерпаны до дна больше у меня ничего нет не выдержали солдаты Они были на ногах подряд третий день. Пошли в бой прямо после девятичасового марша. Русские возьмут теперь Берлин. Нет, я не переживу этого. Я покончу с собой. Прощай, прощай навсегда.